Глава 5, посвящённая всем усатым зверям. Марьята уже несколько дней тщательно изучала каждое слово древнего проклятия Седны, пытаясь понять, что именно произнесла морская богиня тысячу лет назад, когда леса Ирия убила её жениха фазана Ивара. Ведь именно в этих трёх четверостиших, особенно в самом последнем, таилась разгадка, которая могла спасти их село от затопления. Нужно было лишь понять, что нужно сделать, чтобы снять проклятие. Чтобы разгадать эту тайну, Марьята не поленилась вытащить и разобрать старые записи дедушки Калерва, который всю свою жизнь изучал историю Остроботне. Особенно дедушку интересовали мифы, божества, волшебные превращения и проклятия. Марьята обнаружила подробные записи в его дневниках. и пометки мелким ровным почерком на страницах книг именно там, где говорилось о северных богах и богинях. Получается, что обычно, когда боги произносят особенно сильное проклятие, они частенько уточняют три условия его снятия, рассуждала слух Белка. Ещё бы понять, какие именно три. Может, начать с последнего? Ну да, конечно. чудовища ус. Может, нам просто нужен чей-то ус? Марьята аж подпрыгнула от возбуждения. Пусть они не понимают начала заклинания, но в его последней части Сидна определённо требует добавить какой-то ус. Да, им точно нужен ус. Но вот чей? Отложив свиток, Марьята накинула на плечи вязаную кофту и поспешила на улицу. В Фазанчиково стояли ясные морозные зимние дни, а все из-за Окко, который уже неделю предпринимал отчаянные попытки сковать реку Велиёки льдами, чтобы хоть немного остановить пребывающую воду. Для этого температуру воздуха по всей провинции пришлось опустить аж до минус 15 градусов. Бог грома и молнии также отменил снега и метели по всей Остроботнии, Дабы не ухудшать ситуацию на полях и улицах села, постепенно Фазанчиково превратилось в самый сухой и самый холодный район остроботнее, но никто из его обитателей не жаловался. Уж лучше мороз на улице, чем вода в наших домах, сокрушались жители, закутывались потеплее и с возрастающей тревогой наблюдали за рекой Велиёки. ломавшие льды и накатывающие волны на поле, несмотря на все усилия Уко. Марьятав при прыжку добралась до дома Паси, где застала Ритву, Бригиту и Даню, погружённых в беседу о последних событиях в селе. Не тратя ни минуты, Белка коротко изложила соседям идею: нужно добыть Ус, бросить его в камин Гари, где Саня видела корабль Сетны. И надеется, что правильный усы хотя бы приостановит прибывающую на поле воду. Если ему удастся выполнить хотя бы одно условие из трёх, наступление потопа возможно замедлится, а тем временем они разберутся с двумя другими условиями. С Марьятой тут же согласились все соседи, и ободрённый Даня, не теряя ни минуты, написал вот такое объявление. Уважаемый усатый зверь, Пожертвуй всего один ус и спаси наше село от потопа. Завтра в 11:00 в доме лося Гари сбор усов опытным докторам. Приглашаются все. Твой ус может спасти Фазанчикова уже завтра. Прочитав его, друзья радостно закивали, а Пася уверенно заявил, что хочет быть первым добровольцем, жертвующим свой ус. «Конечно, именно его ус спасет Фазанчикова». «Да хоть два!» Ритва в ответ возмущенно закаркала и тут же вызвалась лично разнести объявление по всей Южной Остроботнии, чтобы хоть как-то помочь. Ведь дураку понятно, что у ворон и курят усов нет. На следующее утро у дома Гарри царило оживление. Несмотря на двадцатиградусный мороз, Двор дома был заполнен всевозможными усатыми зверями, выстроившимися в живую очередь сдать свой ус во спасение села. Мышки, хорьки, зайцы, волки, косули, лоси, разбуженный из зимней спячки медведь и даже усатые тролли Хиизи во всей остроботне не осталось ни одного равнодушного усатого существа, ведь никто не хотел быть в стороне. А вдруг именно мой ус спасёт фазанчикова? Так думал каждый из пришедших, терпеливо ожидающий в своей очереди пожертвовать ус. Тем временем в гостиной у Гари весело потрескивал камин, возле которого стоял важный от возложенной на него миссии и очень сосредоточенный Даня. Ему предстояло тестировать усы в волшебном камине. За столом сидела Ритва в докторском халате и шапочке. Перед ней возвышалась бутылка с дезинфицирующей жидкостью, в лапе у неё был металлический пинцет для выдёргивания усов, а под другой лапой была раскрыта чистая тетрадь в клеточку, в которую Ритва записывала имя усатого зверя и делала пометку о данном усе. Первым в очереди, как было оговорено, стоял Мастив. Ай-ай, Ритва, воскликнул Мастив. Очевидно, выдёргивание уса было чувствительной процедурой, однако Паси сдержался. В конце концов, сейчас его ус сработает, и всю эту гомонящую толпу можно будет благополучно отправить по домам. Даня аккуратно взял собачий ус и бросил его в камин. Все трое замерли, не решаясь пошевелиться. Однако в пламени камина ничего не происходило. Совсем ничего, к разочарованию Паси. Эх. "Не мой ус", следующий гаркнул Паси и распахнул дверь, где уже выстроились Бригита, Марьятта, Гари и Кюлики. Все четверо, не сговариваясь, ввалились в гостиную и позволили Ритве выдернуть усы. Даня аккуратно и сосредоточенно бросал каждый ус в камин, после чего лишённый уса зверь принимался тщательно вглядываться в пламя. Всё было напрасно. В камине ровным счётом ничего не происходило. Следующий. Спасибо. Сделано. Следующий. Проходите. Ай, сделано. Следующий. Тестирование шло уже полтора часа. Десятки зверей заходили и расставались с усами, которые Даня планомерно отправлял в камин. Лишь однажды, когда в пламя полетел ус бобра, камин немного заискрился, и Дане вдруг показалось, что в пламени появились очертания вроде бы корабля. А может, это только показалось? На всякий случай у бобравы дернули ещё один ус, и на этот раз даже Паси вынужден был согласиться, что в пламени появился корабль. Итак, бобровый ус оказался наиболее вероятным средством для преодоления проклятия, но всё же не тем самым, которое имело в виду морская богиня. Очередь между тем быстро продвигалась и постепенно подходила к концу. Двор опустел, а вместе с усатыми зверями таяла надежда отыскать правильный ус. Наступил момент, когда Даня крикнул: "Следующий!" А за дверью уже никто и не стоял. Усачей отработать не кончились. Даня побогровел и, набрав побольше воздуха в грудь, ещё раз крикнул: "Следующий!" На этот раз дверь распахнулась, и в гостиную Гари ввалился огромный кит. Матерь Божья! Нас что, настолько затопило? пробормотал ошалеллённый Гари, а Ритва от неожиданности выронила пинцет. Причём тут кит? Но Моншери, у кита ведь тоже есть ус. Первый от изумления оправилась Бригитта. Кошка приподняла вуаль, как она делала всегда, чтобы получше рассмотреть что-либо заслуживающее внимания, прищурилась и смело подошла в плотную киту. «Мррррр, что-то в вас такое знакомое в глазах и этой слизи. Накс, это не как ты?» «Конечно, я!» Кит Накс раскрыл пасть как можно шире и позволил Ритве достать его китовый ус. «По-моему, любому маломальски грамотному существу понятно, что костяной ус, да еще в проклятии исходящем от морской богини, может быть только китовым». Все закивали, а Даня ловко подхватил китовый уз из лапритвы, чтобы закинуть его в камин. Уз исчез в пламени, и в тот же миг в камине появился корабль с бело-голубыми парусами, на палубе которого стояла женщина. Ее торжествующий взгляд был устремлен прямо на кита Накса. Седна иронично улыбнулась и покачала головой. «Тут нужен настоящий кит!» прошептала ошаломлённая Марьята. Ус действительно китовый, но это должен быть живой кит, а не оборотень Накс. Но где же мы возьмём в реках и озёрах Остроботне настоящего кита? Накс, ты знаешь? Накс. Но Накса в гостиной уже не было. В пламени на корабле Седны он увидел свою прабабку Кики с огромным горбом В Кандалах несчастную сморщенную старуху в грязных тряпках, пленницу седны. Её жалкий вид так напугал Вадинова, что он, позабыв о китах и проклятиях, со всех ног помчался прочь от волшебного камина, от страшной седны, вон из проклятого села. А вместе с ним исчезла и надежда выполнить хотя бы одно условие седны и остановить затопление села. В гостиной настала гробовая тишина. Кар, чего затихли? Теряем время, бойко затараторила Ритва, стараясь звучать уверенно. С богами или бес, с водяными, чертями, ведьмами и кикиморами или бес, что мы кита не найдём, что ли? Соседи молча переглянулись. Никто не представлял, откуда в остроботне возьмётся кит. Наконец тишину прервал Гари. Мне кажется. Ну, может, только кажется, конечно. Но я вот думаю... В общем, я слышал где-то, что киты умеют петь и даже поют друг другу песни в море на далёких расстояниях. Это они так общаются, представляете? Так вот, а что, если мы пригласим кита в реку Вилли-Йоки из северных морей моей песней? Чтобы он просто дал нам свой ус. Я спою ему, и он приплывёт. Понимаете? Ритва с удивлением посмотрела на вспотевшего от возбуждения Гари. Впервые он как будто преобразился. От сокрушённого смертью Авроры апатичного лося не осталось и следа. Перед ними стоял прежний Гари, от голоса которого сходили с ума все соседи. Энергичный, харизматичный лось, готовый помочь селу, позвать кита И чем чёрт не шутит, своим волшебным голосом противостоять самой Седне. И будто услышав слова Гари в пламени камина, вдруг показался лиса, всего на секунду или две. И Гари ясно услышал, как последняя из рода Бореалис, любовь всей его жизни Аврора, едва слышно прошептала ему: "Спасибо".